Выбор. Смеркалось, блекли краски солнечного дня. Над скошной травой поле поволокой стелился вечерний туман. Мирон вышел из машины, окинул взглядом пустую бетонку, спустился с возвышения дорожной насыпи в низину. Под ногами промялась влажная почва. Острые срезы скошной травы недружелюбно впивались в тонкую ткань кроссовок. Боль отвлекал его от мыслей. Сел на землю. «Мам, почему так больно?» Взирая в небеса, произнес он. Насыщенный влагой воздух с дуновением легкого ветра прибежался по коже. Вокруг тишина предзакатного часа. В детстве мама пугала его. Если будешь плохо себя вести, украдут цыгане. Сегодня он сам готов ехать в табор значит, не научился он пониманию, каково это — хорошо себя вести. Апостол не поймет предательства Мирона. Тайные отношения с объектами запрещены, тем более речь идет об Анне. Знахарь сгонять приступит из души пришлой, чтобы излечить от морки. Только в морке этой он познал минуты счастья, озарения во мраке собственной тьмы. Мирон уважительно относился к наставникам, но нет у них семьи детей, да и слабостью будет признание в том, что сокровенная мечта его — не звания внеочередные. Его начнут лечить от непринятия их устоев. Поднялся, раскинув широко руки. Закричал, чувствуя, как звуковая волна перебивает боль душевную, опустошая до дна легкие. В красном зареве заката мелькнула молния. Быть вместе, но не рядом. Прокричал снова. Молния отозвалась бликом в небе. Сама природа была с ним в его скитаниях. Быть может, у него свой путь, далекий от облачного города, от всех этих иллюзий правового поля. И запутался он потому, что идет не туда. Он же видел несколько раз проблески яркого мира рядом с Аней. Только плата за ее услуги в этом велика, но если с ней он оплачивал болью души, на работе он менял свое время на деньги. Как никогда хотелось свободы от всех этих рамок и уставов, от определений, кто хороший, кто плохой, от деления на расы, мнения, стороны битвы. Вернулся в машину, пропущенный звонок от Анны. Откинул в сторону смартфон. Возле киоска в поселке шумной гурьбой толпились цыганские дети. Мирон притормозил. Мальчишки окружили незнакомый спорткар, опустил окно. «Нравится?» — спросил он самого смелого, подбежавшего к открытому окну парнишку, лет десяти. «Прокатишь?» — без страха и стеснения ответил он. «Покажешь, где барон живет, прокачу тебя и друзей». Мирон подмигнул мальчишке. Парень, прокричав что-то своим друзьям, которые оживились от радости, ответил «Дверь открой, поехали». Салон наполнился кучей мальчишек разного возраста. Видимо, их в детстве никто не пугал, что могут украсть за плохое поведение. Восторженные детские возгласы отвлекли от переживаний. Проехав по узкой пыльной дороге, По указаниям говорливого навигатора водитель остановился возле большого одноэтажного дома с открытыми воротами. Дети выпрыгнули из салона, направляясь в сторону входных дверей, шумом и гамом крича на родном языке. Через несколько минут из двери показался Калу. Точно мужчина неторопливо шел к незваному гостю. Мирон вышел из машины навстречу. «Миро, какими судьбами?» Удивленно встретил барон, протянув руку для приветствия и заключив гостя в объятия. — Здравствуй, Калла. Мне круже надо. Уставшие голубые глаза Мирона встретились с карими глазами барона. — Погоди, я тебя кружит трезвым не пущу. Сначала барона у вас. Посидим, пообщаемся, а там видно будет. Калу прочувствовала обреченность Мирона. — Давай ключи от машины. — «Я молодым скажу, загонят под навес. Гроза собирается. А мы с тобой посидим, погутарим». В летней кухне, стоящей немного в стороне от жилого дома, женщины накрыли стол. Сало, колбаса, зелень, черный хлеб, бутылка водки. «Послушная женщина у тебя любят, наверное», — с грустью произнес Мирон. «Уважают», — подняв вверх указательный палец, ответил барон. Женщина, она ведь как дикая лошадь. Пока хозяйскую руку не признает, скачет по полю без устали. — Плохо мне, Калла. Сил нет, как плохо. Вот здесь. Мирон поднес кулак к груди. Жмет так, что мочи нет. Барон многозначительно кивнул, открыв запотевшую бутылку водки. Разлил по рюмкам. — Залпом, пей, начальник, потом поговорим. Мирон опрокинул стопку водки, занюхал черным хлебом. Вновь посмотрел в глаза барона. «Не, так дело не пойдет. Ты ешь давай. Быстро хмелеть тебе нельзя. Ночь предстоит долгая. Я в благодарность тебе, что наших не трогаешь, много чего скажу, а потом круже. Спасибо тебе. Мне этого сейчас не хватает. Душа болит, апатита и не к кому». Мужчины, молча, не чокаясь, выпили еще по рюмке, понимая, что каждому из них есть кого вспомнить, кто в мир иной отошел. «Ты из-за любви так убиваешься?» Барон с пониманием в глазах посмотрел на Мирона. «Она!» — как догадался. «Сильно ты мужик миру, иначе бы не сломали. Но причина не в этом. Ты в своем отделе постоянно что-то там гоняешь, борешься, а сам ты знаешь, кто ты есть». «Сегодня только понял, что не знаю я. Потерялся», — обреченно произнес Мирон. «А кто тебе сказал, что женщина ответ тебе даст на твои вопросы, если дела мужские?» Зора сказали с рады, что ружа поможет мне. «Ох, Мирон, от женщин добра не жди. Если сразу не оседлал, считай, скинет тебя в трудную минуту в поле, еще и копытами притопчет». Кала закурил. У нас ведь почему браки так рано в таборе? Чтоб мужчина учился сразу, а старшие, если что, совет собирают. А вы женитесь после тридцати, когда уже мочи нет, когда тепла хочется. Вот и позволяйте своим женщинам себя на поводке водить. Ружа она подсказать может, а выбор в любом случае за тобой. Иногда совет дороже денег — Мирон, заметив фары дальнего света, боковым зрением насторожился. «Успокойся, тут у нас посторонних не бывает». Почувствовав нахлынувшее вновь на гости волнение, уверенно сказал кала «Ты у меня, значит, под моей ответственностью. Еще по одной и расскажу тебе притчу индейскую на днях прочитал. Может, тебе посланием было». Мужчины выпили. Цыганка в длинном платье вышла из дома, С объемной кастрюли в руках направилась к летней кухне. Барон, увидев женщину, поставил на стол деревянную разделочную доску. После того, как кастрюля встала в центр стола, открыл крышку. Разгулялся аромат овощей на мясном бульоне. «Хабэ лало, темный суп, мой любимый!» Наливая в цветастые глиняные миски, отметил барон. «Поешь, полегчает». Сытый Мирон довольно потянулся. «Надо было мне еще в детстве соглашаться, чтобы цыгане меня украли», — с улыбкой произнес он. Барон улыбнулся в ответ. «Притча, как и обещал». «Два волка. Старый Чирокий учит своего внука». «В каждом из нас идет борьба», — сказал он мальчику. «Это ужасный бой между двумя волками. Один черный олицетворяет гнев, зависть, печаль, сожаление, жадность» высокомерие, жалость к себе, чувство вины, негодование, неполноценность, ложь, гордыню, превосходство и эго. Другой белый несет радость, мир, любовь, надежду, спокойствие, смирение, доброту, доброжелательность, сопереживание, щедрость, истину, сострадание и веру. Оба волка постоянно борются внутри каждого из нас. «Какой же волк победит?» — спросил внук. «Тот, которого ты кормишь», — ответил старый Чирокия. «А как же выбрать?» — не унимался внук. «Если ты кормишь их правильно, они оба победят. Понимаешь, если я хочу кормить только белого волка, черный будет поджидать меня на каждом углу. Он всегда будет зол и будет сражаться с белым волком. Но когда я его признаю, он счастлив. И белый волк счастлив». И все мы побеждаем, потому что у черного волка есть много качеств: упорство, мужество, бесстрашие, воля и стратегическое мышление. И это то, что мне очень нужно время от времени и то, чего не хватает белому волку. Зато белый волк умеет сострадать, заботиться, обладает силой и способностью распознавать то, что отвечает интересам всех. И белый волк нуждается в том, чтобы черный был на его стороне. Если кормить только одного из них, будет голодать другой, и он станет неконтролируемым. И черные, и белые — часть чего-то большего, глубокого, и ты можешь слушать эти голоса из глубины. Это и есть жизнь. То, как ты решаешь взаимодействовать с противостоящими силами внутри себя, так ты и живешь. Или морешь голодом одного или другого, или управляешь ими обоими». Мирон опустил голову, наблюдая, как по его кроссовку ползет божья коровка. Внутри него словно что-то важное встрепенулось и тронуло до слез. Неужели Аня пыталась дать ему это понять? Но это не меняет сути. Она его обманула. — Хорошая притча. Спасибо, Калла. Пусти меня круже. Анна обеспокоенно смотрела в тусклый экран смартфона. Они договорились с Мироном созвониться вечером. Но он не отвечал на ее звонки. Да, он подарил ей кольцо с маячком. Сначала она была в бешенстве, но сейчас, осознав, что может его потерять, внутри нее ныло отчаяние. Она понять не могла, что ее тревожит больше. То, что она не знает, всели ли ее планы уехать за границу, или то, что с Мироном случилось что-то страшное. Распустила волосы, зажгла свечу, подошла к старому зеркалу. Отражение, испещренное морщинами, смотрело на нее пристально. «Здравствуй, душа моя!» раздалось в голове девушки. Вадим гнал на высокой скорости по бетонке. Он нашел подтверждение. Мирон состоит в близких связях с объектами. Фотографии совместного ужина в таборе Мирона с бароном будут тому подтверждением. Апостол должен будет признать, что подчиненный не ошибся. Дядя, как всегда, правильно стратегически расставил фигуры в этой партии. Вадим станет новым начальником отдела, стоит лишь убрать Петра Сергеевича.